Это дурно, несправедливо. Быстро оглянувшись вокруг, Лула осмеливается ответить ему слабой благодарной улыбкой. "Нам пора идти", говорит она. Они спешат за остальными вслед за носильками, выходят из кофейни, поворачивают направо и входят в какой-то эльбар, огромная куча человеческих костей в углу зала, доходящих чуть ли не до потолка. Сидя на курточках в густой белой пыли, десятка два ремесленников выделывают чашки из черепов. Вязальные спицы из локтевых костей, флейты из берцовой хружки, рожки для обуви и домино, из тазовых и втулки для кранов из бедренных. Объявляется перерыв, один из рабочих играет хочу. гдету месценции нефлити из большеберцовой кости, а другой тем временем подносит вождю великолепное жрелие из позвонков разной величины, от детских затылочных до поясничных боксёра тяжеловеса. Рассказчик: И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвёл меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие сухие кости тех, кто умирали тысячами и миллионами в течение трёх светлых летних деньков, которые у вас ещё впереди. И сказал мне сын человеческий: "Оживут ли кости сии?" Я ответил отрицательно, потому что хотя барух и может помочь нам не попасть, возможно, в подобное хранилище костей, он без силен отвезти от нас ту другую, более медленную и гнусную гибель. о кадре носилки, которые несут по ступеням к главному входу. Вон здесь неимоверная грязь, вонеписуемое. Крупный план две крысы, влужащие баранью кость, рой мух над гноящимися пухов на веках маленькой девочки. Камера отъезжает, дальний план. Несколько десятков женщин, половина из которых с выбритыми головами сидят на ступенях, на полу среди отбросов распотрошённых остатках бывших кроватей и диванов. Каждая из них нянчит младенца, все младенцам под 2 1/2 месяца, младенцы у бреда коловых матерей уродцы. Кадры сняты крупным планом: лички заячьей губой, тельца с обрубками вместо рук и ног, ручонки с гроздями пальцев, грудки, украшенные сдвоенными сосками за кадром в голос рассказчика. Рассказчик. Это другая погибель, на сей раз не от чумы, не от яда, не от огня, не от искусственно вызванного рака, а от бесславного разрушения самой сущности биологического вида. Это страшная и совершенно не героическая смерть, предопределённая при рождении, может быть результатом как развития атомной промышленности, так и атомной войны. в мире, питающемся энергией атомного распада, бабка каждого человека так или иначе имела дело с рентгеновским излучением, и не только бабка, дед, отец, мать, 3, 4, 5 поколений предков каждого человека, которые все ненавидят меня. С очередного урока камера вновь переходит на доктора Пула, который стоит, прижав платок к своему слишком чувствительному носу и с ужасом и смущением смотрит на происходящее вокруг. Все дети выглядят словно они одного возраста. Обращается он к стоящей рядом Луле. А ты как думал? Они же все родились между 10 и 17 декабря. Но в таком случае, страшно взмутившись, запинается доктор Пул, похоже, поспешно добавляет он, что здесь всё совсем не так, как в Новой Зеландии. Несмотря на выпитое вино, он вспоминает о своей седовласой матери за океаном, и, навита покраснев, кашляет и отводит глаза. А вон в поле воскресает его спутница и спешит на другой конец зала. Пробираясь между сидящими на курточках и лежащими матерями, бормоча извинения, доктор Пул движется вслед за ней. Неполы сидит на набитом соломой мешке рядом с бывшей кассы. Ей лет 18-19. Она невысокая, хрупка, а голова у неё выбрита словно у приготовленного казни преступника. Красота её лица в тонких чертах и огромных ясных глазах. С болезненным замешательством она поднимает их на Лулу, а потом равнодушно, без всякого выражения переводит их на лицо незнакомца, стоящего рядом. Милы Лула наклоняется и целует подругу. Нет, нет, видит доктор Пул. Лула садится рядом с Полей и обнимает её, стараясь утешить. Поля утykaется лицом в плечо девушки, обе плачут, словно разделяя её горе, уродится